Замок коллега не впечатлил. Вал высокий, ров глубокий, а вот стены совсем приземистые. Простой квадрат, без лишних изысков. В трех углах маленькие квадратные башенки. В четвертом башня огромная, круглая. По виду кладки понятно, что это строение новое. Габаритами и какой-то скрытой мощью она подавляла собой все остальные крепостные строения. Солдаты, сопровождавшие гостей, впечатлили побольше, чем замок. До этого Олег местных солдат вблизи видел лишь один раз в прошлом году, когда те подошли на лодке, мечтая чем-нибудь поживиться. Впечатление они произвели нехорошее. Вид, как у мелких жуликов, пойманных с поличным. Амуниция и оружие отданы во власти гнили и ржавчины. Статью обделены грязные, пугливые. В общем, воинским духом даже не пахло. Воины герцога были действительно воинами. Нет, на киношных супергероев они не походили. Обычные мужики без супер навороченных лад, без гипертрофированной мускулатуры, да и лица не квадратные. Но в них чувствовалась немалая боевая закалка. А уверенность, с которой они держались в седлах и небрежно сжимали пики, свидетельствовала о немалом мастерстве. Да уж, этим ребятам доспехи явно не жали. Кавалькада прошла по подъемному мосту. Втянулась в ворота. Внутренний двор замка Олег удивил. Здесь не было никаких отдельных строений. Примыкая к стене, сплошной полосой тянулись какие-то хибары и сараи, окружая пустой квадрат дворика. Утрамбованного мусора и навоза здесь было столько, что не понять, замощен ли двор или просто земляной. Дух в замке стоял, как в давно нечищенном хлеву. В мусоре копались свиньи и собаки, в той же грязи бегала детвора. Рита, ловко спрыгнув с коня, разочарованно произнесла, нда. Я представляла себе рыцарский замок несколько иначе. Ничего, усмехнулся Олег. Пройдет лет пятьсот, и это время обрастет романтическими легендами. Ага, знакомо. Дамы сердца и рыцари круглого стола. Именно так. А о том, что эти дамы мылись два раза в жизни, а рыцари были просто бандитами. «Романы будут помалкивать. Я себя чувствую, будто на машине времени прилетел сюда». Шабо замахал руками. «Не стойте! Идите же за мной прямиком в першественный зал. Нас там давно и с нетерпением ждут». Олег, слезая с коня, буркнул. «Пошли, ребята! Людоед нас ждет в столовой своей с нетерпением!» Рыцарь повел землян к главной башне. Очевидно, помимо оборонительной функции, она еще служила обиталищем хозяина замка и местом проведения увеселительных мероприятий. Окованная дверь, напоминавшая крепостные ворота, со скрипом распахнулась перед носом шабо. Из мрака выступила парочка воинов с факелами в руках. Обернувшись, шабо осклабился. «Проходите! Я рад видеть вас всех в моем родовом замке!» «Надеюсь, и вы этому рады и надолго запомните гостеприимство Гведена». «Я думал, это замок герцога?» – удивился Олег. «Нет, что вы, Олег! Гведен, конечно, хорош, но до королевского величия немного не дотягивает. Здесь правит мой отец, барон Сведен, а я его старший сын и наследник, ну что вы медлите, идите же за мной скорее!» Винтовая лестница привела землян на второй этаж башни. Это и был пиршественный зал, причем пир уже начался и, похоже, давно. По нештукатуренным стенам кое-как хаотично и без вкуса кто-то развесил знамена, драные гобелены, щиты, ржавое оружие. Кое-где торчали чадящие факелы. В огромном камине, несмотря на жаркий день, бушевало пламя, обугливая бока тушителёнка. Если бы не пламя камина и не свет от факелов, то, несмотря на то, что солнце еще не село, здесь царил бы мрак. Окон не было, лишь узкие амбразуры, да и те зачастую закрыты дощатыми ставнями. Ковров в рыцарском замке тоже не наблюдалось. Каменный пол небрежно присыпан истоптанным грязным камышом. По всему периметру круглого зала стояли дощатые длинные столы и лавки. Деревянное кресло было лишь одно, за самым дальним от входа столов. За столами и под столами пребывало несколько десятков человек. Судя по всему, пировать сели очень давно. Похоже, даже не сегодня. И пир дошел до кризисной стадии, остановился сам собой. Лишь двое, осоловевших до стадии полный мрак мужчин, пытались продолжить праздник. Один сидел как раз в том кресле, а второй занимал позицию по правую руку от него. Причем место по левую руку также было занято. Оттуда торчали две ноги опрокинувшегося на спину рыцаря. Красивая картина. Между пирующих беспрепятственно бегали разномастные собаки. Самые наглые при этом ухитрялись украсть съестное прямо со стола, не озадачивая себя поиском объедков. При виде команды варяга они сбились в стаю и злобно залаяли на удура. Этот шум привлек внимание остатков пирующих. Пожилой, но крепкий мужчина, сидевший справа от кресла, недовольно крикнул «Цет шавки!» «Это кого там чума принесла?» Собаки и не думали униматься наоборот, переместившись поближе, будто чувствовали в крике поддержку. Удур в очередной раз удивил народ. Пристально, посмотрев на собак, что-то нечленораздельно буркнул. Всю свору будто ураган смел. Тявкая и подвывая, псы попрятались под столы. Лишь одна шавка осталась на месте, но не гавкала больше. Просто уселась в собственную лужу. Похоже, от страха у нее отнялись лапы. «Сильна ваша обезьяна!» уважительно охнул шабой и торжественно произнес ваша светлость к нам пожаловала вся команда того самого корабля которого мы здесь так долго дожидались крупный седоватый мужчина занимавший кресло поднял мутные глаза и кнул с натугой произнес не понял Шабо, прихлопнув в ладоши, повторил «Ваша светлость!» «Это команда корабля. Того самого корабля. Мы почти месяц его караулили». Барон Глумбовы об этом как-то пронюхал. Видать, гнусно подкупил кого-то из наших подлых ублюдков и в злобе своей хотел их захватить. Наверное, думал получить от вас выкуп. Но я, в свою очередь, подкупил его милейшего слугу. Узнал замыслы этого усатого дурака и повел свои корабли прямо к его засаде. И два дела сразу сделал. Захватил этого ублюдка и встретил купцов. Вот, представляю вам капитана, Тарцева Олега. Приветствую его светлость герцога Мертона, владыку обоих берегов. Рыцарь в кресле небрежно поднял ладонь, указывая, что он и есть упомянутый герцог, после чего грустно констатировал. «Шабо! Хоть убейте меня, но не пойму, кто это такие. Ну-ка, ввели принести пару ведер колодезной воды, а то что-то жарковато мне на этом перу стало». «Чё они там говорят?» – нервно поинтересовался кто-то из ребят. Олег отмахнулся. «Учите языки, блин, я сам ничего не понял». Тем временем приказ Шабо выполнили с дивной оперативностью. В зал вошли два солдата, каждый нес увесистое деревянное ведро. Герцог, с трудом фокусируя на них взгляд, пробурчал. «И где вас носят беременные канальи? Живо несите ведра сюда, мне лицо смочить надо!» Приподнявшись над поставленным ведром, герцог поплескал себе на лицо и, не получив ожидаемого эффекта, рявкнул «Лейте! На меня лейте!» Солдаты флегматично, ничуть не удивляясь чудачеством сановного лица, дружно подняли ведра, катили его с головы до ног. Досталось и пожилому соседу по правую руку, тот заверещал белугой. Герцог же, получив заряд ледяной воды, фыркнул, отряхнулся, сел, вытряхнул воду из рукавов, уставился на гостей почти трезвым взглядом. «Шабо! Так это люди с того самого корабля?» «Да, ваша светлость, именно с того!» «Хорошая новость! Эй, Шабо!» «Теленок в камине уже углем покрывается, где тот ублюдок, что должен был поливать его лимонной водой?» Рыцарь изменился в лице и разразился отборными ругательствами, из которых Олег не понял и половины, видимо, его словарный запас не затрагивает столь специфическую сферу человеческого общения. У камина тотчас нарисовалась парочка личностей, захлопотали над тушей. Тем временем герцог, стукнув о стол серебряным кубком, заорал. Эй, почему мой бокал пуст? Где эти шлюхи? Неужто их всех по сеновалам растащили?» Шабов, вздохнув, подчеркнуто горестно подтвердил подозрения герцога. «Да, именно так и обстоят здесь дела. Все на сеновалах. Причем разу по третьему минимум». «Ваша светлость, но нет в этом замке порядка, когда старший сын реку бороздит на боевом корабле. Вы уж простите, не могу я за всем уследить». «А где сам хозяин?» С угрюмым спокойствием поинтересовался герцог. «А вон он, по вашу левую руку!» Шабо указал на задранные кверху ноги. Обернувшись Смиртон Изучил упавшего и констатировал. Совсем суставы старика замучили. Не гнуться колени. Давно бы пора уже на погосте отдыхать, уступив место сыну. Ну да ладно. Эй, вы, купцы или кто вы там? Ну-ка, честно, покажите того молодца, который тогда так неплохо мне помог. Вы о чем? Не понял Олег. Кей, ты дурак! Неужто память отшибла? Это было, когда вышли мимо битвы под кишанью. Эх, вроде бы недавно было, а уж сам забывать начинаю. К столу прошмыгнула молодая женщина в длинном платье и вышитом переднике. Поспешно, наполнив кубок герцога, Она рукой смела на пол обедки, поставила с подноса вазу с виноградом и вытянутую тарелку с жареной рыбой. Герцог замолчал, судорожно ухватил кубок, осушил его с такой скоростью, что наверняка внутри вакуум образовался. Брякнув посудиной по столу, он блаженно улыбнулся и продолжил. «Со мной тогда небольшая неприятность случилась». «У меня и латы, схожие очень, еще у поры ребят тоже. Мы поснимали гербы, чтобы запутать врагов. Им трудно было понять, кто из нас кто, так что пришлось им прорываться по очереди к каждому из нас, ведь им до зарезу нужна была именно моя голова. Сыну барона Луарукаса тогда голову сняли, моя уцелела». «Меня не так-то просто взять этим канальям. Но вот конь подвел, зараза. Угораздило его наступить неловко на чей-то труп и сломать себе ногу. Я об землю так приложился, что в глазах потемнело, а обормоты мои даже этого не заметили, помчались дальше. Очередная женщина принесла на стол герцога еще несколько блюд и наполнила по новой его бокал. Сделав крупный глоток, его светлость продолжил повествование. «Пока я в себя приходил, нагрянула шайка-бродяг. Решили они мне глотку перерезать, а потом обобрать до нитки. Эти ублюдки не смогли придумать ничего лучше. Но я им задал хорошую трепку, и все бы ничего. Но у одного оказалась эта мерзкая штука». Арбалет? Нет, не зря в приличных местах, пойманных с этим свинством в руках, вешают на месте. Но где справедливость? Любой недоросток, согнув палец, может отправить к предкам доброго рыцаря, которого готовили к битвам с колыбели. Туго мне пришлось бы, если бы не ваш стрелок. Вот против лука ничего не имею. Лук — это дело непростое, и не каждому дано им овладеть совсем не холопское оружие. Но он, восточные рыцари, его и сами не чураются. Пускают стрелы не хуже хидатских степняков. Корабль ваш я тогда рассмотрел хорошо, а вот лицо лучника не сумел. Далековато было». «Да и перед глазами все еще искры мельтешили после того падения в проклятый конь!» пи второй бокал, герцог с ухмылкой поинтересовался «Ну как?» «Вспомнил, о чем я?» «Отпираться смысла не было» И Олег утвердительно кивнул «Ну раз вспомнил, признавайся, кто тогда стрелял, и не пугайся!» Худого ничего ни ему, ни вам не сделают. Его я в рыцаре возьму, сразу возьму, заслужил эту честь. А по этому поводу пир закатим по новой. А если он после пира сумеет на своих ногах выйти отсюда, то это и впрямь добрый воин, и быть ему бароном сразу. Уж полвека воюем. Никак не закончим половина замков в руинах. «Цвет рыцарства по обоим берегам давно черви сожрали, так что найдем мы, куда нового барона пристроить. Так что давай, хватит тянуть, покажи мне быстрее этого молодца». Не сдержав улыбки, Олег обернулся к Рите. «Иди сюда, вперед, сейчас местный людоед подавится».